олодная безучастность тоже может быть ошибкой, а подозная безразличие плохой маской. Какой Мануэль? спросил Рамон чисто интуитивно, продолжая играть роль спокойного собеседника. И тут случился прокол. Он явно перегнулся со своим спокойствием. Мануэля Вальеса он обязан был сразу вспомнить. Сетон осознал в тот момент, когда увидел неожиданную неприятную улыбку Чернова. "А я думал, вы о нём слышали", сказал Чернов, не скрывая своего торжества. "Он ведь, кажется, даже возглавлял этот отдел до вас. Неужели вы никогда не слышали такой фамилии? Разве те годы работали в его отделе?" Я думал, а Кубиев все хорошо знает, мы ныли Вальдис. Годы я на себя за собственный прокол и Рамон вынужден был признать: Вы правы, я знаю такого человека, просто я сразу не сообразил, о каком он еле идёт речь.